Не потому, что становился на самом деле старшим по порядку на и вымирание князей, а потому, что его соглашались признавать старшим и потому, что он сам заставлял признать себя таковым. Отсюда при старшинстве физическом и генеалогическом возникало еще третье – юридическое, условное или договорное, то есть чисто фиктивное.